Глава 35. Санкт-Петербург, 1905 год. Ольга прохаживалась по просторному помещению, стены которого сплошь украшали картины великих мастеров, и самодовольно улыбалась. Художественный салон она открыла совсем недавно, и вот о нем уже говорила вся столица. Она постаралась, чтобы люди получали эстетическое наслаждение. Ну, а те, у которых кошельки раздувались от лишних денег, могли приобрести что-нибудь на свой вкус. Благо, обилия полотен удовлетворяло любые желания. Довольный успехом жены, к ней подскочил красный взъерошенный генерал. «Лёля, ты молодец!» Такого художественного салона... В Санкт-Петербурге еще не было. «И не будет, когда я решу его закрыть», — отозвалась она. «Три высокопоставленные особы хотят с тобой поговорить», — задыхаясь от волнения, произнес он. «Разумеется, о покупке картин». «Ну так а почему же они медлят?» — удивилась женщина. «Веди их к столику с шампанским, и мы заключим сделки». Фон Шейн еще раз с восхищением посмотрел на жену. «Черт возьми, и повезло же ему в жизни! Лёля не только красавица, но и умница!» Смешно припадая на правую ногу, он побежал к столику. Ольга шествовала горделиво, медленно поворачивая черноволосую голову на лебединой шее и кланяясь гостям. «Три покупателя» Представительные мужчины ждали ее у столика с шампанским, держа в руках бокалы, наполненные золотистым напитком. Одного из них она сразу узнала. Это был советник Алексей Петрович Павлоградский. Остальные тоже принадлежали к сливкам общества, и она неоднократно встречалась с ними на вечерах. Павлоградский потянулся к ее руке. «Дорогая Ольга Зельдовна...» — Мы с восхищением взираем на творение ваших ручек, — проговорил он елейно. Ольга потупилась, опустила ресницы, как настоящая скромница. — Вы мне льстите, господа. Если бы я сама создала эти великие полотна, тогда с радостью выслушивала бы комплименты. Но я всего лишь посредник между талантом и его ценителями. Но давайте к делу. Она посерьезнела. «Муж сказал, вы хотели бы приобрести картины». Павлоградский отошел в сторону, как бы давая понять, что поговорит с ней с глазу на глаз. А двое других, князь и граф, уже присмотрели Рембранта. В цене сошлись быстро, даже Ольга удивилась их прыти. «Мы переживаем непростое время», — пояснил граф, худой Белобрысый с болезненным румянцем на вытянутом лице. Сейчас, как никогда, нужно вкладывать деньги в надежное предприятие. Как вам известно, баронесса, мало кто доверяет банкам. Они лопаются, как воздушные шарики. По моему мнению, картины и золото – превосходное вложение капитала. Правду говорят, что полотна с каждым днем поднимаются в цене, Ольга кивнула, но, «Ну, разумеется, господа, ваши речи и ваши решения очень разумные. Я прикажу, и вам тотчас же упакуют картины. Князь и граф переглянулись, обрадованные возможностью быстро совершить сделку. Попросив своего помощника уладить все дела, Ольга повернулась к советнику, который скромно стоял у стены, прислушиваясь к их разговору. — А вы что же, Алексей Петрович, пока еще ничего конкретного не выбрали? — Мне очень хотелось бы приобрести что-нибудь кисти Гои, — признался Павлоградский. Но я не вижу ни одного полотна. Она наклонила голову, огорченно надув губы. — Не знаю, почему на Гою такой спрос. Не далее, как вчера, забрали последние две картины. «Но...» — женщина шутливо подняла указательный палец. «Для вас у меня кое-что найдется. Будьте добры, пройдите со мной». Они миновали главные залы и подошли к неприметной двери. Ольга открыла ее маленьким ключом и поманила Павлоградского. «Да войдите же, не бойтесь. Здесь хранятся полотна, которые только прибыли к нам» но еще не были выставлены. Советник торжественно переступил порог, с удовольствием вдыхая неповторимый запах старины. Баронесса быстро подошла к одной из картин и сдернула покрывало. Павлоградский охнул и зажмурил глаза. На белоснежной постели лежала полуобнаженная женщина в лавровом венке, улыбаясь, как Джаконда. Руку великого мастера невозможно было не узнать. — Недавно прислали из Парижа, — пояснила баронесса. — Ну, господин советник, решайте, берете или нет. Он глотнул острый кадык, заходил на тонкой шее. — И вы еще спрашиваете? — Конечно, беру. Отлично — Отлично. Ольга Зельдовна сразу превратилась в деловую женщину. Теперь давайте о цене. Я не возьму с вас много. Мне дорога ваша дружба. Она назвала сумму, которая действительно была гораздо ниже ожидаемой. Алексей Петрович прищурился. — А вы не продешевили, Ольга Зельдовна? Баронесса кокетливо улыбнулась. — Я же сказала, чем руководствуюсь при продаже. — Я... «Прибавлю вам еще пару тысяч», — решил Павлоградский. «Когда можно забрать картину?» «Да хоть сейчас», — разрешила женщина. «Деньги можно и завтра». Алексей Петрович поцеловал ее руку и задержал в своей. «Сегодня, дорогая моя, сегодня, никаких завтра. Вы сделали мне превосходный подарок. К тому же я готовился к покупке». «Нужная сумма при мне». К госпоже фон Шейн немедленно перекочевала пухлая пачка денег, и советник забрал полотно. Он спускался по мраморным ступеням салона в прекрасном расположении духа. Экипаж ждал его у входа. Мужчина думал о том, как поразиться жена, узнав, что в салоне баронессы нашелся Гойя. Кроме того, покупка была выгодной. Никто ни на одном аукционе не продал бы ему дешевле. Он едва дождался момента, когда экипаж доставил его домой. Огорчился, услышав, что госпожи Павлоградской нет дома. Зашел в гостиную, решив полюбоваться покупкой в одиночестве. Поставил ее на диван, разместив так, чтобы свет из окон выгодно падал на полотно и сдернул белое покрывало. Сначала бедный советник не понял, почему на покрывале отпечатались какие-то пятна, будто от краски. Может быть, это старые пятна? Он приблизился к картине и осторожно потрогал ее. Что за черт? Полотно показалось ему сырым, словно кто-то писал его совсем недавно, и краски еще не успели просохнуть. Но этого не может быть. Мужчина придирчиво осмотрел палец, и его худшие предположения подтвердились. На пальце тоже остались следы. Закричав от негодования, советник принялся скрести по полотну, почти не соображая, что делает. И вскоре под краской стали проступать черты другой картины, пошлой и безвкусной, явно не относившейся к шедеврам живописи. Советник побледнел и затрясся. Он вспомнил слухи о баронессе, давно гулявшей по столице. Ее называли самой настоящей мошенницей, но ему в это верилось с трудом. Богатство, положение в обществе, ум, образованность, известный муж. Зачем же мошенничать? Генерал и так не чаял в ней души и давал денег столько, сколько она просила. Баронесса постоянно ездила за границу, на дорогие курорты. Нет, такие люди не станут добывать деньги неправедным путем. Если они нормальные, конечно. А госпожа баронесса никогда не производила впечатления неадекватной. Неужели он был так слеп, так ошибался в ней? Застонав, советник опустился на диван рядом со злополучной, никому не нужной картиной. Если это не ошибка... Мошенницу следовало наказать. Да, она взяла с него небольшую сумму. Две тысячи он приплатил сам, но даже эти деньги грешно было дарить аферистке. Ударив кулаком по полотну, Павлоградский захотел немедленно вернуться в салон, бросить картину на пол и унизить при всех женщину, чье смазливое личико всегда располагало к себе». Он завернул лжегою и уже собрался выйти из дома, как вдруг снова застонал. Бросил картину на пол и, опустившись рядом, отчаянно замолотил кулаками по дорогому ковру. Эта тварь, баронесса, всучившая ему подделку, все хорошо рассчитала. Ни одна живая душа не видела, как он брал картину, как давал ей деньги. А значит, у него нет никаких доказательств ее обмана. Она просто рассмеется ему в лицо, и все гости художественного салона тоже посмеются вместе с ней. И он, он, статский советник Павлоградский, сделается посмешищем города. Нет, он туда не пойдет, об этом не может быть и речи. Лучше подождать, пока мошенница не облапошит еще какую-нибудь важную особу, И только потом, потом он зарылся лицом в мягкий ворс ковра и завыл, как раненый зверь.